«Ланселота де Виллера. Мы уже часто жалели об этом. Недоступны так много таких интересных лет. Вот, возьми один. Это мое любимое печенье». Я протянула руку и схватила, хотя тарелка вдруг расплылась у меня перед глазами, и мне показалось, как будто кто-то выдернул диван у меня из-под зада. Мужские линии происхождения. «Ланселот де Виллер. Янтарь. 1562-60-1607. Уильям де Виллер, Агат, 1636-1689. Графте Сен-Жермен, Изумруд, 1703-1784. Янатан де Виллер, Сердолик, 1875-1944. И Тимоти де Виллер, Сердолик, 1875-1930, Гидеон де Виллер, «Алмаз» 1992 и Пау де «Чёрный турмалин» 1974. Из хроник хранителей том 4, круг 12.